А ты, изволь не передёргивать, вдруг подал голос стареющий молчавший король Пафнути. Не любишь ты Эльмара, но это не причина его втросы записывать. А давайте вы все изволите прекратить. Вкрадчивым полушёпотом, от которого даже у него возмутимого Пафнутия мурашки по коже побежали, произнесла Морикан. И давайте сойдёмся на термине самовольная одиночная разведка боем. Как мне кажется, это вернее всего отразит как намерения его высочества, так и фактическое положение дел. Я ведь верно поняла, господа, ему чего-то не досказали, и он помчался спасать Шэлара? Примерно так неохотно согласился Элвис. Я принял все меры, чтобы его остановить. Зачем? А я был против, вставил метр Максимилиан в ответ на вопросительный взгляд ландрийской коллеги. Но его величество сначала скрывал от меня сам факт побега, а затем отказался слушать мои рекомендации. Господа, неужели никто, кроме меня, не понимает, что вмешательство Еломарова в операцию Шиллара равносильно допущению пьяного тролля в алхимическую лабораторию. Если бы я его не остановил, он бы погиб сам и провалил Шиллара. Ах, так вы его всё ужасно навили. И как же? Пока 3 недели за драку в общественном месте плюс отработка материального ущерба. А там видно будет. Может, всё-таки удастся им объяснить, что Шелара уже не надо спасать, до да наш герой сам вернётся. Извините, ваше величество, что-то вы тут темните, заметила Максимиана, пощипывая косу. Если вы Ну хорошо, ваши замечательные агенты успешно поставили беглеца и засадили его в голландскую каталашку.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 Эльвис, с достоинством выпрямил свой твёрдый изрёк. Не понимаю, о чём речь. Тогда, может быть, вы мне скажете, где сейчас несравненная Асиль, где-то с дамами? Неужели вы полагаете, я должен лично за ней следить и вам докладывать? Я полагаю, коронованная особь не должна врать. Когда она сбежала? Не можете вспомнить или даже не заметили? Могу помочь.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 Ну вот это всё. Что если Элмар столь упорно стремится домой не просто так, и собственное блаже? Что если его ведёт преднаstочение? Вы думаете? Ну как вариант. Боюсь, преднаstочение не по моей части. Пафнути сообразил почти одновременно с Морриган. За ними, с отставанием в полсекунды, метр Максимилиана, ещё через секунду Элвис. За ним уже проследив за взглядами остальных,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 Он с ними. Он их не бросил и не удрал на север, как все маги. А пророк из него тоже не очень. Лучше мы сделаем так. Мы не будем просить его высочество Мафия не рассказывать нам свои сны, не толковать их. Мы просто попросим его вспомнить всё виденное, самостоятельно обдумать, он ведь у нас весьма не глупый юноша, и решить, следует ли нам вернуть принца Бастарда Эльмара назад в Лондон, или же позволить ему продолжить свой путь на родину.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 А всё, что должно случиться, случится обязательно. Хм, заинтересованно мурлыкнула Мориган. А разве не произошло за последний год несколько событий, доказывающих обратное? И разве ты сам не был там у свидетелем? Вы можете определить, какой именно фактор исказил картину в тех конкретных случаях? Не уступил мафии. Я пока не могу. Поэтому пробовать что-то корректировать не возьмусь и вам не советую. Пока заинтересовала смотрсе. Значит, рабочая гипотеза у тебя есть? Есть, но мало материала, чтобы её проверить. Не проверенную излагать не буду, а то любите вы посмеяться над учениками. Вы спросили, я ответил: "Делайте, что считаете нужным. Что бы вы ни сделали, всё обернётся как должно". Хм, метрмы Семьяна чуть заметно усмехнулся. Раз уж Эльмар всё равно едет домой, а спасать ему там некого. «Может быть, стоит дать нашему герою более реальную цель? Например, озадачить поисками останков господина Хаббарта?» Элвис едва сдержал ответную ухмылку. «Боюсь, это не та задача, которую можно поручить его высочеству. Она требует... эмммм... несколько иных личных качеств». «Пусть лучше нимфу свою поищет», – предложил мэтр Алехандро. «Действительно, надо же его чем-то полезным занять». Кстати о поисках, схватилась Мориган. Что делать с Эльмаром, мы потом решим. Ему ещё 3 недели сидеть никуда не денется. А вот что с этой самой мёртвой зоной? Элвис вкратце рассказал мне, откуда она взялась, да мы и сами догадывались, что могли скрывать пришельцы в подвалах храма Белого паука. Мне уже известно, что таких приборов к этому времени стало несколько, но удалось ли выяснить, сколько именно и где они находятся? 5 Коротко и по существу ответил Максимилиано. Один – все там же, в храме. Один – во плоти вечности. И еще три – в столицах, где именно – неизвестно. Шелару тоже еще не удалось выяснить. Он предложил пока единственный возможный способ – отследить, куда слетаются вампиры. Каждый излучатель охраняет около дюжины вампиров. Существа эти избалованы и недисциплинированы, Из-за чего могут оставлять пост и вылетать на охоту вопреки приказу начальства? Если удастся хоть раз засечь, куда эти кровососы возвращаются с самоволки, можно считать, что прибор обнаружен. А пока мы это выясняем, у нас будет время подумать, как минимальным числом людей, быстро, без магии и по возможности без лишнего шума одолеть дюжину вампиров. Да уж, задачка не из простеньких, невесело усмехнулась волшебница. Онный набор в заиме исключающих условий. Без магии на это понадобится не меньше сотни воинов, из которых выживет хорошо, если четверть. И шуму будет до небес. Больше вам ничего не надо придумать столь же простенького, например, как забить дракона плёткой или посадить духа в клетку. Это, нет, стершено ответственным страриис. Но у меня будет к вам большая личная просьба. О, непременно, коллега. Я попытаюсь и сделаю всё, что смогу, но не сегодня. Сегодня я просто не в силах. Поймите. О, конечно же, коллега, я понимаю. Дайте мне знать, когда сможете уделить мне немного внимания. Мэтр Максимилиан произнёс это с подобающей серьёзностью, не позволив себе даже уголком рта, даже мимолётной искоркой в глазах, проявить иронию или недоверие. Он прекрасно знал,